Глава вторая. Лана. «Лана! Лана! Детка, ты здесь?» Я вздрогнула и чересчур резко подняла голову. «Лорел, ты звала? Что такое?» «Детка, я зову уже пару минут. Ты где опять витаешь?» «Правду, говорят, вы все художники не от мира сего». Моя работодательница заливисто рассмеялась в свойственной ей немного визгливой манере — Но я не обиделась, за год нашей совместной работы уже привыкла к добродушным подколкам и эксцентричным выходкам начальницы. С языка чуть не слетела, владельцы художественных галерей тоже с приветом, но, к счастью, успела одернуть себя и вслух произнесла. «Извини», задумалась над новым заказом. Все же, Лорел Палмер была вдвое старше меня и являлась хозяйкой самой крупной картинной галереи Лос-Анджелеса, а еще по совместительству моей крестной феи. Не так давно она сделала мне предложение, от которого невозможно было отказаться. Мы познакомились во время моей учебы в Калифорнийском художественном институте. Тогда я выиграла гран-при в конкурсе современных художников, и Лорел пригласила сотрудничать с ее галереей. С того момента моя скучная жизнь круто изменилась. Лорел Палмер разукрасила ее всеми цветами радуги. Сначала это были разовые проекты, ведь я была студенткой, и нужно было как-то успевать ходить на лекции и вовремя писать курсовые. Но год назад, в день моего выпуска из института, эта эксцентричная творческая натура позвала меня в свою команду в качестве штатного художника. Невиданный успех. Работать с Лорел мечтали все студенты моего потока, но только мне знаменитая галеристка оказала такую честь. Поэтому я просто не могла позволить себе понебратского отношения, а вот хозяйка галереи любила подшучивать надо мной за манеру витать в облаках. Сегодня звонила миссис Дитрих, ей не терпится обсудить какую-то новую задумку, но я предупредила, что у тебя все расписано на три месяца вперед. И знаешь что? Она сказала, что готова ждать хоть полгода. Женщина хохотнула, сдувая с глаз модную удлиненную челку. Они все хотят тебя. Это безумие какое-то. Чистое безумие, Лана. Поэтому мы устроим твою персональную выставку через шесть недель. Тем более, все картины уже готовы. Поменяю вас с Ники Адом с местами. Она подмигнула мне, облизывая ядовитые ежевичные губы. Уже через шесть недель? Ты шутишь? Я изумленно уставилась на коротко стриженную блондинку с чересчур ярким макияжем, ощущая, как ладони начинают покрываться испариной. «Не шучу, Лана. Это невероятный успех. Прямо сейчас начну подготовку к твоей выставке. Ты войдешь в историю этого города как самая молодая современная художница. Всего за год! Кстати, видела журнал?» Лорел молниеносно преодолела расстояние между нашими столами и, нависая надо мной, протянула свежий номер арт News. Я уставилась на обложку и громко выдохнула. В прошлом месяце у меня брали интервью для этого популярного издания, но я и не подозревала, что именно мое фото поместят на обложку. С заглавной глянцевой страницы мне улыбалась очаровательная шатенка с лазурными глазами. Глаза. Некоторые считали, что я ношу линзы, но это было не так. Ясные лазурные глаза, цвета спокойных вод Средиземного моря, достались мне от неродивого папаши. Хоть что-то хорошее, что я переняла от него — Он бросил нас с мамой, когда я была совсем малышкой, и больше никогда не появлялся на горизонте. Я еще раз перевела свой взгляд на обложку журнала, который держала в руках. Удивительно. Вот ведь как бывает в жизни. Когда-то давно, когда мои богатенькие одноклассницы узнали, что в свободное время я драю полы и натираю до блеска кастрюли, они буквально заклеймили меня, сочиняя каждый день унизительные клички. А теперь... Богатейшие знатоки искусства, которые не могли отличить Рембрандта от Рериха, выстраивались в очередь, чтобы заполучить картины из-под моей кисти. Знали бы они, сколько дерьма мне пришлось убрать вот этими ухоженными ручками, прежде чем я наконец-то смогла сосредоточиться на деле своей жизни. С обложки на меня глядела красивая, уверенная в себе женщина. Такая женщина, какой я всегда мечтала стать — И я еще ни разу не пожалела о том, что мне пришлось сделать, чтобы заполучить свою совершенную жизнь, хотя последствия оказались гораздо хуже, чем я могла себе представить. «Персональная выставка через шесть недель, — говоришь?» Я лихорадочно облизала губы. «Где в этом городе можно купить самое сногсшибательное платье?» «Поверь, Лорел, такого они еще не видели!» поднимаю на женщину горящие лихорадочным блеском глаза и, поймав ее одобрительный взгляд, загадочно подмигиваю. «Все эти грёбаные короли жизни будут валяться у моих ног». «Я очень рада, дорогуша. Никогда не сомневалась в тебе». Удовлетворенно кивнув, открыла рабочий блокнот и начала вырисовывать эскиз для новой картины, напивая что-то себе под нос по обыкновению, не расслышав последние слова, произнесенные начальницей а я побежала навстречу с самым завидным холостяком Лос-Анджелеса. Он сказочно богат, а еще красив, как бог, и притягателен, как демон в рубиле. Лорел Палмер рассмеялась, очевидно, какой-то своей же шутке и на огромных шпильках, сверкая красными подошвами, выпорхнула из кабинета.